На базе номер восемь существует всего четыре вида браслетов, то есть четыре ступени иерархии. Самые нижние — красные, это те, кто может быть заражён. И они находятся под присмотром Дока и подобных ему ученых умов. Следующая ступень — желтые, практически отбросы общества. Так считают те, кто носит черные браслеты. Я же считаю, что желтые своего рода нахлебники, даже несмотря на то, что большинство из них работает».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 Перед очередным приемом пищи я утаскиваю ампулу и шприц. Иду в свой отсек, строюсь и отправляюсь в столовую, после этого иду к маме и сестре. Ларри действительно переселили к ним в комнату, и каждый раз, когда я оказываюсь там, то чувствую легкий укол в сердце. Они действительно похожи на счастливую семью. У них даже монополия есть. Отдаю Лекси лекарство но она по-прежнему со мной не разговаривает.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 Десять правил. Уважительно относиться к проживающим на базе номер восемь. Следовать распорядку дня. Выполнять приказы вышестоящих. Кража, хищение и укрывательство подобных поступков запрещены. Убийства запрещены. Нанесение телесных увечий запрещено. Надлежащий внешний вид. Убраны волосы, никакой косметики, украшений, кроме обручальных колец и отличительных знаков религий. Никогда не запирать двери. Следовать правилам и никогда их не оспаривать. В случае совершения или же свидетельства невыполнения правил, тут же обратиться к главному в вашем отсеке. И я следую всем правилам, кроме 4, девятого и десятого. Это 33,3% нарушения местного порядка, но у меня нет выбора. Стараюсь не задерживаться в своей комнате дольше нужного.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 И надевает белый. Вау, не могу сдержать улыбку. Меньше чем за две недели я побывала обладателем трех ступеней нашей иерархии. Осталось только черный примерить. Надеюсь, этого никогда не произойдет. «Карьерная лестница», — с улыбкой говорю я. «Да, думаю, ты это заслужила. Ты привела в порядок весь мой бардак».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 До моего слуха доносятся мужские голоса. Встаю и тихо крадусь к двери. Приоткрываю ее и вижу спины двух мужчин: один в черном, второй в белом медик и в военный. Меня уже начинают подозревать, говорит медик, и передает военному бумажный пакет. Ты сам пошел на это, говорит Келлер. Это точно он, его голос я бы не спутала.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 И на пороге возникает сам доктор Эмит. Алекс, быстро за мной! взвизгивает доктор и, схватив свой саквояж, несется к двери. Возьми респираторы. Подбегаю к стене, хватаю два респиратора и следую за доктором. Что случилось? спрашиваю я. Входим в лифт, и только тогда Эмит говорит: Вернулся отряд Келлера. Девушка тяжело ранена, ее нельзя переносить. Мы идем на улицу? Да.